Глава вторая История о поросенке младенце к обеду стала достоянием большинства жителей сент пиррона Посетители шли в бар красного петуха бесконечным потоком, хотя мы не могли предложить им ничего, кроме кофе из цикория. Запасы пива пополнялись от случая к случаю, и у нас оставалось только несколько бутылок безумно дорогого вина. Поразительно, сколько людей зашло, просто чтобы пожелать нам хорошего дня». «И ты устроила ему головомойку? Велела ему убираться?» Старик Рене усмехнулся в усы и, держась за спинку стула, вытирал из глаз выступившие от смеха слезы. По его просьбе мы четырежды повторили эту историю, и с каждым разом Арельен расцвечивал ее новыми подробностями, договорившись до того, что самолично сражался с комендантом на саблях, а я в это время кричала «Кайзер, дерьмо!». Я обменялась понимающей улыбкой с Элен, которая подметала пол в кафе. В принципе, мне было всё равно, ведь в последнее время в нашем городке было так мало поводов, чтобы праздновать. «Впредь следует быть осторожнее», — сказала Элен, когда Рене, приподняв шляпу в знак почтения, наконец ушёл. Мы увидели, как, проходя мимо почтового отделения, Ренес снова согнулся в приступе неудержимого веселья, а потом вытер глаза. Эта история распространяется слишком быстро. Никто ничего не скажет. Все ненавидят Бошей. Пожалуй, я плечами. К тому же все хотят получить свой кусочек свинины. Вряд ли они станут доносить на нас, прежде чем им подадут на стол их еду. Рано утром мы незаметно переместили поросенка к соседям. Несколько месяцев назад арельян раскалывал на дрова старые бочки из-под пива. Именно тогда он обнаружил, что наш, состоящий из множества поворотов, винный погреб отделяет от соседского семьи Фубер только стена толщиной в кирпич. С помощью Фуберов мы осторожно вынули несколько кирпичей, и образовавшаяся дыра стала дорогой к отступлению в последнее убежище. Когда Фубера укрыли у себя молодого англичанина, и к ним в сумерках неожиданно нагрянули немцы, мадам Фубер сделала вид, что не понимает, чего хочет от неё немецкий офицер, тем самым позволив парню незаметно проскользнуть в погреб и перебраться на нашу сторону. Боши перевернули вверх дном весь дом и даже обыскали погреб, но в тусклом свете ни один не заметил, что между кирпичами кое-где нет цемента. Такова история нашей жизни. Микроскопические мятежи, крошечные победы, мимолетная возможность высмеять наших угнетателей, утлая суденышка надежды в бушующем море неизвестности, лишений и страха. Ну как, познакомились с новым комендантом? Мэр сидел за одним из столиков у окна. Когда я принесла ему кофе, он пригласил меня сесть рядом. Я часто думала о том, что оккупация — осложнила ему жизнь, как никому другому. У него всё время уходило на переговоры с немцами, чтобы выцеганить для города самое необходимое. Но иногда они брали его в заложники с целью принудить непокорных горожан выполнять их требования. «Ну, официально нас друг другу не представили», поставив перед ним чашку, заметила я. Он наклонился ко мне и понизил голос. «Беккера отправили обратно в Германию», комендантом одного из лагерей для военно Похоже, в его бухгалтерских книгах был непорядок. И не мудрено. Это единственный человек в оккупированной Франции, который за два года стал вдвое толще. Я, конечно, шутила, но в то же время испытывала смешанные чувства по поводу его отъезда. С одной стороны, бейкер был грубым солдафоном, а его наказания отличались излишней суровостью, что объяснялось его двойственным положением и страхом уронить свой авторитет в глазах солдат. Но с другой, он был достаточно тупым, в силу чего не замечал многочисленных актов сопротивления горожан, чтобы установить нужные взаимоотношения для пользы дела. «И что скажете?» «О новом коменданте?» «Не знаю. Полагаю, могло быть и хуже». Он не будет брать быка за рога, как сделал бы Беккер, просто чтобы продемонстрировать силу, поморщилась я. Но он умный. Мы должны быть крайне осторожны. И как всегда, мадам Лефевр, мы мыслим в одном направлении. Улыбнулся мне мэр, но глаза его оставались серьезными. А я ведь помню время, когда он был веселым, буйным и очень добродушным. На всех городских собраниях его голос звучал громче других. «На этой неделе что-нибудь предвидится?» «Думаю, немного бекона и кофе. Чуть-чуть масла. Надеюсь узнать нормы продуктов сегодня, чуть позже». Мы посмотрели в окно. Старик Рене уже проходил мимо церкви, но остановился поговорить со священником. Нетрудно было угадать, что именно они обсуждали. Когда священник расхохотался, Рене согнулся пополам уже в четвёртый раз за утро, и не сдержалась и захихикала. «Есть какие-нибудь известия от мужа?» «С августа, когда я получила от него открытку, ничего не было». Повернувшись к мэру, ответила я. «Он был под Амьеном, но в открытке много не скажешь». «Я думаю о тебе день и ночь». Писал он своим красивым затейливым почерком. «Ты, моя путеводная звезда, в этом безумном мире». Получив открытку, я две ночи не смыкала глаз от терзающего меня беспокойства, пока Элен не объяснила мне, что слова «этот безумный мир» можно в той же степени использовать применительно к миру, где приходится сидеть на одном хлебе, причём таком чёрством, что надо брать секач чтобы его разрезать. Последний раз я получил весточку от старшего сына, где-то около трёх месяцев назад. Они выдвинулись по направлению к Камбре, но он сказал, что не теряет бодрости духа. Надеюсь, с ними всё в порядке. А как поживает Луиза? Неплохо, спасибо. Его младшая дочь родилась парализованной, практически не росла, могла принимать только определённую пищу, и в свои 11 лет не вылезала из болезней. И все жители нашего городка, как один, пеклись о её благополучии. Если у кого-то вдруг появлялось молоко или сушёные овощи, малая талика этих драгоценных продуктов обязательно попадала в дом мэра. Когда она снова окрепнет, передайте, что Мими справлялась о ней. Элен шьёт ей куклу, точную копию куклы Мими. И малышка интересуется, не сёстры ли они. «Твои девочки слишком добры ко мне», — похлопал мэр меня по руке. «Я благодарю Господа, что ты вернулась сюда, хотя могла остаться в Париже, где была бы в полной безопасности». «Фу! А где гарантия того, что Боши уже в ближайшее время не будут маршировать по Елисейским полям? Кроме того, не могла же я бросить Элен здесь одну?» да Без тебя она точно не выжила бы. Ты стала чудесной молодой женщиной. Париж явно пошел тебе на пользу. Мне на пользу явно пошло замужество. Господи, спаси и сохрани твоего мужа. Спаси и сохрани всех нас. Мэр, улыбнувшись, надел шляпу и раскланялся Сен-Перрон где семья бессет из поколения в поколение держала отель «Красный петух», оказался одним из первых французских городов, оккупированных немцами осенью 1914-го. Нам с давным-давно осиротевшим и отправившим мужей на фронт, выпала нелегкая доля стараться сохранить отель на плаву. Но не мы одни взвалили себе на плечи мужскую работу. В магазинах, школе и на окрестных фермах управлялись в основном женщины. Им помогали только старики и мальчики. К 1915-му в городе практически не осталось мужчин. В первые месяцы дела у нас шли отлично, поскольку через город проходили французские войска, а вслед за ними англичане. Еды было вдоволь, солдаты маршировали под музыку и приветственные крики, и всем нам казалось что война кончится в худшем случае через несколько месяцев. Практически ничего не напоминало об ужасах, что творились в сотнях миль от нас. Мы подкармливали тащившихся через город бельгийских беженцев. Их скудные пожитки тряслись на тележках. Некоторые так и остались, в чём были, когда им пришлось бежать из дома. Иногда, когда ветер дул с востока, мы слышали далёкие раскаты орудий. И хотя мы прекрасно понимали, что война уже совсем близко, мало кто верил, что Сен-Пирон, наш гордый маленький город, может попасть в число тех, кто окажется под немецкой пятой. Доказательство того, как жестоко мы заблуждались, пришло одним холодным, тихим осенним утром, вместе с ружейными выстрелами, когда мадам Фужер и мадам Дерин, как всегда без четверти семь отправившиеся в буланжери, в булочную, были убиты прямо посреди площади. Я раздвинула шторы и не поверила своим глазам. На мостовой были распростёрты тела двух женщин, двух семидесятилетних вдов, друживших всю свою сознательную жизнь. Головные платки съехали набок, пустые корзинки валялись возле их ног. Вокруг них расплылась густая красная лужа, образовавшая почти идеальный круг, словно брала начало из одного источника. Позднее немецкие офицеры заявили, что их подстрелили снайперы исключительно как акт устрашения. Похоже, они говорили одно и то же в каждой занятой ими деревне. Если боши хотели на корню пресечь все попытки к сопротивлению в нашем городе, то ничего лучшего, чем убить двух беззащитных старых дам, придумать не могли. Но зверства на этом не закончились. Они подожгли несколько амбаров, и выстрелами разнесли памятник мэру Леклерку. Через 24 часа они уже шли строем по главной улице. Мы стояли в дверях наших домов и магазинчиков и в оцепенелом молчании смотрели, как блестят на холодном осеннем солнце их пикельхаубе, островерхи и каски. Немногим оставшимся в городе мужчинам немцы приказали выйти вперёд, чтобы пересчитать их. Владельцы магазинов и торговых палаток тут же закрыли свои лавочки, отказавшись обслуживать Бошей. Большинство из нас запаслись продовольствием, а потому не сомневались, что сумеют выжить. Наверное, мы полагали, что подобная бескомпромиссность заставит их сдаться и уйти в другую деревню. Но затем комендант бейкер объявил, что каждый владелец магазина, заведение которого не откроется в обычное рабочее время, будет расстрелян на месте. И один за другим все лавки, булочные, мясные, рыночные палатки и даже красный петух снова открылись. Наш городок волей-неволей стал вести полную опасность и жизнь тайных мятежников. Через 18 месяцев покупать было уже нечего. Сент- перрон был отрезан не только от соседних деревень, но и от новостей с воли и зависел исключительно от нерегулярных и весьма дорогостоящих поставок с чёрного рынка. Мы уже начали терять веру в то, что свободная Франция знает о наших страданиях. Если кто и питался нормально, так это немцы. Их, наши, лошади, были лоснящимися и упитанными, поскольку на корм скоту пускали молотую пшеницу, из которой мы собирались печь хлеб. Немцы опустошали наши винные погреба, и забирали всё, что выращивалось на наших фермах. на дело было не только в еде. Каждую неделю раздавался зловещий стук в дверь одного из жителей нашего городка и предъявлялся новый список подлежащих реквизиции вещей, в который входили чайные ложки, занавески, тарелки, кастрюли, одеяло. Иногда сперва приходил только офицер. Он брал на заметку всё ценное а затем возвращался уже вместе с солдатами, чтобы огласить список приглянувшихся ему предметов. Они оставляли нам долговые обязательства, по которым, предположительно, можно было получить деньги. Но в сент перроне не нашлось ни одного человека, слышавшего, чтобы хоть кто-нибудь получил деньги. «Что ты делаешь?» «Хочу перевесить картину». Я убрала портрет из бара и повесила его в маленьком коридоре подальше от любопытных глаз. «А кто это?» — заинтересовался Орельен, внимательно следивший за тем, как я перевешивала и поправляла картину. «Я!» — повернулась я к нему. «Неужто не узнаешь?» «Ох!» — растерянно заморгал он. Орельен вовсе не хотел меня обидеть. Девушка на картине разительно отличалась от худой суровой женщины, с серым цветом лица и измученными, усталыми глазами, которую я каждый день видела в зеркале. Я старалась не слишком часто на неё смотреть. «Это написал Эдуард?» «Да, когда мы поженились». «Никогда не видел его картин. Я... я ожидал чего-то другого». «Что ты хочешь сказать?» «Ну, картина какая-то странная, краски странные». Он нарисовал зелёные и синие пятна у тебя на коже. У людей не бывает синей-зелёной кожи. И посмотри, лицо всё какое-то смазанное. Выходит за контуры рисунка. «Арельен, иди сюда». Подойдя к окну, позвала я его. «Что ты видишь?» «Горгулью». «Нет», — шлёпнула я его. «Посмотри, только внимательно. Какого цвета моё лицо?» «Роста просто бледная». «Присмотрись повнимательнее к теням под глазами, к ямке на шее. Но не говори то, что заранее собираешься увидеть. Только смотри. А потом скажи, какие краски видишь на самом деле?» Брат уставился на мою шею, потом медленно обвёл глазами моё лицо. «Да, действительно», — согласился он. «У тебя под глазами кожа синяя, сине-фиолетовая» а на шее действительно есть зелёная полоса и оранжевая. Тогда срочно зови доктора. Твоё лицо окрашено миллионом разных цветов. Ты что, клоун?» «Мы все клоуны», — ответила я. «Просто Эдуард видит это лучше других». Арельен рысью помчался по лестнице, чтобы сперва обследовать свою физиономию в зеркале, а потом уж удивляться тому, откуда взялись синие и оранжевые цвета, которые он непременно найдет. Но оно и понятно. Арельен обхаживал по крайней мере сразу двух девушек и в тщетной попытке ускорить процесс взросления постоянно брил мягкую, почти детскую кожу на щеках и подбородке отцовской опасной бритвой. Портрет. «Прелестный!» — задумчиво произнесла Элен, чуть отступив назад. «Но... но что?» «Это большой риск выставлять его на показ. Когда немцы вошли в Лиль, то сожгли все картины, неспровергающие основы. Картина Эдуарда очень отличается от других. Откуда нам знать, что они не захотят ее уничтожить?» «Она из-за всего волновалась, наша Элен. Волновалась...» из-за картин Эдуарда и вспыльчивого характера нашего брата. Волновалась из-за писем и записей, которые я делала на клочках бумаги и засовывала в дырки в балках. «Хочу, чтобы портрет был там, где я могу его видеть», сказала я сестре, но, похоже, мне так и не удалось ее убедить. «Элен, я хочу ярких красок. Я хочу жить». Я не хочу любоваться изображениями Наполеона или унылыми папиными картинками с собачками. И я не позволю им...» Кивнула я в сторону немецких солдат, куривших у городского фонтана в свободное от дежурства время. «Решать за меня? На что я могу смотреть в своем доме, а на что нет?» Элен покачала головой, словно я была полной бестолочью, которую ей волей-неволей приходилось прощать и отправилась обслуживать мадам Лувье и мадам Дюран, которые хоть и говорили, что мой кофе из цикория на вкус напоминает помои, на сей раз специально пришли послушать рассказ о поросёнке-младенце. В ту ночь мы с Элен легли спать на одну кровать, положив между собой Мими и жана Иногда даже в октябре ночи бывали очень холодными, и мы боялись, что в своих рубашонках дети превратятся в ледышки а потому старались тесней прижаться друг к другу. Было уже поздно, но я знала, что сестра не спит. Через щель в занавеске в спальню проникал лунный свет, и я видела, что она лежит с широко открытыми глазами, уставившись в одну точку. Наверное, думает о том, где сейчас её муж. Отдыхает ли на постое в чьём-то тёплом доме или сидит в холодном окопе и так же, как она, смотрит на Луну. Приглушённые звуки орудий говорили о том, что вдалеке идёт бой. «Софи?» «Да». Мы переговаривались осторожным шёпотом. «Ты когда-нибудь задумывалась о том, что будет, если они не вернутся?» «Нет», — солгала я, радуясь, что в темноте не видно моего лица, так как я твёрдо знаю, они обязательно вернутся и я не позволю немцам держать меня в ещё большем страхе, чем уже есть. «А я... да», — сказала сестра. «Иногда я начинаю забывать, как он выглядит. Гляжу на его фотографию и не узнаю». «И всё потому, что ты с ней не расстаёшься. Иногда, мне кажется, мы так часто смотрим на фотографии, что можем протереть в них дыру». «Но я...» Ничего не помню. Ни его запаха, ни звука его голоса. Не помню его рук, его тела. Будто его и не существовало вовсе. И тогда я начинаю думать, а вдруг это все же случится? А вдруг он никогда не вернется? А вдруг нам придется провести остаток жизни, постоянно оглядываясь на людей, которые нас ненавидят? И я не знаю, не знаю... «Смогу ли?» Я приподнялась на локте и, перегнувшись через Мими и жана взяла сестру за руку. «Нет, ты сможешь», — твердо произнесла я. «Обязательно сможешь. Жан-Мишель вернется домой, и у тебя все наладится. Франция будет свободной, и жизнь будет такой же, как прежде. Еще лучше, чем прежде». Элен лежала молча, Мне было очень холодно без одеяла, но я боялась пошевелиться. Сестра пугала меня, когда говорила подобные вещи. Мне казалось, что внутри её бедной головы существует целый мир из самых разных страхов, на борьбу с которыми у неё уходит вдвое больше сил, чем у любого из нас. Её тихий голос дрожал, словно она с трудом сдерживала слёзы. «Знаешь, когда я вышла за жана Мишеля...» то была так счастлива. Впервые в жизни я почувствовала себя свободной. Я понимала, о чем она. Наш отец был скор на расправу и чуть что пускал в ход ремень или кулаки. Но в городе его считали добрейшей души человеком, столпом общества и уважительно называли старина Бессет, у которого всегда наготове добрая шутка и стаканчик вина. Но мы-то знали, какой необузданный у него нрав, и только сожалели о том, что наша бедная мать умерла раньше отца, и ей не удалось прожить хотя бы несколько лет, не будучи в его тени. У меня такое чувство, такое чувство, словно мы поменяли одного тирана на другого. Иногда мне кажется, что всю оставшуюся жизнь мне придётся подчиняться воле другого человека. Только, пожалуйста, не смейся, Софи, Я смотрю на тебя и вижу, какая ты решительная, какая смелая. Вешаешь картины, орёшь на немцев, и откуда только что берётся? А я уже и забыла, как это, ничего не бояться. Потом мы лежали в тишине. Я слышала, как бьётся моё сердце. Она считает меня бесстрашной. Но ничто не пугает меня больше, чем страхи сестры. За последние месяцы она стала ещё более ранимой. В глазах застыла неизбывная тревога. Я сжала её руку, но она мне не ответила. Мими беспокойно зашевелилась, выставив вперёд локоть. Элен тотчас же разжала пальцы, перекатилась на бок и накрыла ручонку дочери одеялом. Как ни странно, но этот простой жест помог мне прийти в себя. Я снова легла, натянула одеяло до подбородка, и перестала дрожать. Свинина, произнесла я в полной тишине. Что? Только представь себе ее. Корочка, смазана маслом с солью и зажарена до хруста. Подумай о мягких складках горячего белого жира, о розовом мясе, которое расползается на волокна прямо под пальцами, о яблочном компоте, которым мы будем её запевать елен вот что мы будем есть всего через несколько недель. Только представь себе, как это будет вкусно!» «Свинина?» «Да, свинина. Когда я чувствую, что вот-вот дрогну, то вспоминаю о нашей свинье с ее толстым животиком. Думаю о хрустящих ушках и о сочных ляжках». Я буквально слышала, как сестра улыбается. «Софи!» ненормальная Элен, только подумай, разве это не здорово? Представь, как у Мими по подбородку стекает свиной жир. Как будет сыто урчать ее маленькое пузико, с каким удовольствием она будет выковыривать из зубов кусочки поджаристой корочки. Не думаю, что она еще помнит вкус свинины. Не выдержав, рассмеялась Элен. Ну... «Ей не потребуется много времени, чтобы вспомнить», — ответила я. «Как и тебе, чтобы вспомнить Жанна Мишеля». «В один прекрасный день он войдёт в эту дверь, и ты бросишься ему на шею. И его запах, его руки на твоей талии будут тебе так же хорошо знакомы, как самый сокровенный уголок собственного тела». Я почти физически ощущала, что её мысли приняли другое направление. Но вот... Я вытащила ее из бездной отчаяния. Еще одна маленькая победа. «София, а ты скучаешь по физической близости с мужчиной?» Немного помолчав, спросила она. «Каждый божий день. Думаю об этом в два раза чаще, чем о нашей свинье», ответила я, и мы дружно захихикали. «А затем, сама не знаю с чего». Зашлись таким безудержным смехом, что пришлось зажать рот руками, чтобы не разбудить детей. Я знала, что комендант обязательно вернется. На самом деле прошло четыре дня, прежде чем он это сделал. Дождь лил, как из ведра. Настоящий всемирный потоп, и наши немногочисленные посетители сидели перед пустыми чашками и смотрели невидящими глазами в запотевшие окна. В маленькой комнатке старик Рене и месье Пелье играли в домино. Собака миссис Пелье, которому приходилось платить немцам дань за привилегию держать её, лежала у их ног. Днём люди специально приходили сюда, чтобы не оставаться один на один со своими страхами. Я как раз восхищалась волосами мадам Арно, умело заколтатыми моей сестрой, когда стеклянная дверь отворилась, и в сопровождении двух офицеров В бар вошёл он. В комнате, где царила тёплая дружеская обстановка, сразу стало тихо. Я вышла из-за стойки и вытерла руки о передник. Немцы никогда не посещали наш отель, разве что с целью очередной реквизиции. Обычно они ходили в более просторный бар Бланк в верхней части города, где обстановка была дружелюбнее. Мы всегда однозначно давали понять, что наше заведение не место для развлечения оккупантов. И я уже начала гадать, что они собираются забрать на этот раз. И если у нас будет ещё меньше чашек и тарелок, то придётся просить посетителей пользоваться ими по очереди. «Мадам Лефевр?» В ответ я сухо кивнула, чувствуя на себе взгляды посетителей. «Согласно принятому решению, отныне часть офицеров будет столоваться у вас». В баре Бланк недостаточно места, чтобы достойно принять вновь прибывших офицеров. Теперь я впервые сумела хорошо разглядеть его. Он оказался старше, чем я думала. Скорее всего, ему было хорошо за сорок. Хотя возраст мужчин на войне так сразу не определишь. Они все выглядели старше. «Боюсь, это невозможно, господин комендант», — ответила я. В нашем отеле уже больше 18 месяцев не подают еды. У нас едва хватает провизии, чтобы прокормить нашу маленькую семью. Мы не сможем обеспечить тех стандартов питания, к которым привыкли ваши люди. Я это прекрасно понимаю. В начале следующей недели вам доставят все необходимые продукты. Надеюсь, вы сможете приготовить блюда, подходящие для офицерского состава. Насколько я знаю, в своё время ваш отель был первоклассным заведением, а потому, не сомневаюсь, что вы прекрасно справитесь. Внезапно я услышала, как у меня за спиной судорожно вздохнула сестра. Несомненно, она чувствовала то же, что и я. Интуитивный страх перед тем, что в нашем маленьком отеле появятся немцы, отступил при одной только мысли — о еде, так как в последнее время... Мы ни о чём другом думать не могли. Ведь всё равно будут хоть какие-то, но остатки. Например, кости, из которых можно варить крепкий бульон. В доме снова запахнет вкусной едой. А ещё появятся взятые украдкой кусочки еды, незаметно отрезанные кусочки мяса и сыра. Одним словом, дополнительные порции к нашему скудному рациону. «Господин комендант, не уверена, что наш отель вам подойдёт» всё же сказала я, у нас здесь нет никаких удобств. Позвольте мне судить о том, где будет удобно моим людям. А кроме того, я хотел бы взглянуть на ваши комнаты. Возможно, я размещу здесь кого-то из своих подчинённых. Я услышала, как старик Рене тихо пробормотал «Сакабле». Чёрт возьми. Милости прошу, господин комендант. Можете осмотреть комнаты, но вы сразу увидите, что ваши предшественники практически ничего нам не оставили. Кровати, одеяло, портьеры, даже медные трубы для раковин — все теперь в распоряжении немцев. Да, я прекрасно знала, что снова рискую вызвать его гнев, дав понять в присутствии посетителей бара, что он как комендант не осведомлён о действиях своих солдат, и в его информации о положении дел в нашем городе имеются явные пробелы. Однако для меня было жизненно важно продемонстрировать местным жителям упрямство и несговорчивость, ведь как только в баре появятся немцы, а нас с Элен тут же начнут судачить и распускать грязные слухи. А потому мне хотелось продемонстрировать всем, что я сопротивлялась, как могла. И опять же... «Мадам, позвольте мне самому судить, подходят нам ваши комнаты или нет. Будьте добры, проводите меня». Он сделал знак офицерам оставаться в баре. «Что ж, пока они не уйдут, здесь будет царить гробовая тишина». Тогда я расправила плечи и вышла в коридор, по дороге захватив ключи. Я чувствовала на себе взгляды всех посетителей бара и слышала только шелест своих юбок, и тяжёлые шаги за спиной. Затем я отперла дверь в центральный коридор. Двери необходимо было запирать, потому что французские воры вполне могли прихватить то немногое, что не конфисковали немцы. В этой части здания пахло сыростью и затхлостью. Я уже много месяцев не заходила сюда. По лестнице мы поднимались в полном молчании, и я была благодарна ему, что он сохранял дистанцию и шёл в нескольких шагах позади. Наверху мне пришлось подождать, пока он войдет в коридор, и только потом открыть первую комнату. Еще несколько месяцев назад я не могла без слез смотреть, во что превратился наш отель. Красная комната когда-то была гордостью красного петуха. Именно тут и я, и моя сестра провели свою первую брачную ночь. Именно тут мэр размещал самых важных гостей города — В красной комнате стояла просторная кровать с четырьмя столбиками. Широкое окно выходило прямо в сад. Ковёр был из Италии. Мебель — из замка в Гасконе. Тёмно-красное шёлковое покрывало — из Китая. А ещё здесь были роскошная позолоченная люстра и огромный мраморный камин, в котором с утра до позднего вечера горничная поддерживала огонь. Я открыла дверь, посторонившись, чтобы пропустить немца. В комнате, за исключением колченогого стула в углу, было абсолютно пусто. Половые доски, с которых убрали ковёр, посерели от пыли. Кровать давным-давно исчезла, так же, как и портьеры, которые попали в число первых вещей, украденных у нас, когда немцы вошли в город. Мраморный камин был разбит, а его наружная часть оторвана от стены. Чего ради? Я не понимала. Так как в таком виде он вряд ли мог кому-нибудь сгодиться. Думаю, Бейкер просто хотел деморализовать нас, лишив всех красивых вещей. Новый комендант вошел в комнату. Осторожнее, смотрите себе под ноги, предупредила его я. Он опустил глаза и увидел провал в углу комнаты, там, где прошлой весной боши попытались разобрать пол на дрова. Но дом был построен на совесть, а доски прибиты так крепко, что за несколько часов им удалось оторвать только три длинные планки, после чего они сдались и ушли ни с чем. Через зияющую дыру, похожую на разинутый в немом протесте рот, виднелись балки. Комендант постоял с минуту, мрачно рассматривая пол, затем поднял голову и огляделся. «Поскольку я еще ни разу не оставалась наедине с немцем, сердце тревожно билось». Я чувствовала исходящий от него слабый запах табака, видела мокрые подтёки от капель дождя на его форме. Крепко зажав между пальцами ключи, чтобы ударить его в случае внезапного нападения, я уставилась в основание его шеи. Ведь я была не первой и не последней женщиной, готовой драться, отстаивая свою честь. Но тут он повернулся ко мне и спросил. «И что? В остальных всё так же плохо?» «Нет», — ответила я, — «в остальных еще хуже». Он наградил меня долгим взглядом, и я почувствовала, что краснею. Но я не могла позволить этому человеку запугать меня. Я пристально посмотрела на него, на подернутые сединой коротко стриженные волосы, водянистые голубые глаза, внимательно рассматривавшие меня из-под кожаного шлема с пикой. Лицо мое оставалось бесстрастным, Подбородок был вызывающе вздёрнут. Наконец он повернулся, обогнул меня и, спустившись по лестнице, прошёл в коридор в задней части дома, но внезапно остановился, уставившись на мой портрет, и удивлённо заморгал, словно только сейчас обнаружил, что его повесили на другое место. «Я попрошу кого-нибудь сообщить вам, когда следует ожидать первую партию продуктов», произнёс он и, развернувшись на каблуках, Прошел в бар.